«Или это галлюцинация?» Она наклонилась, подобрала карточку и прочла. «Никакого давления. Просто знайте, что я вас обожаю. Будьте счастливы в день Святого Валентина с любовью Джерри. Дэна собрала розы и вернулась в дом. Норма высунула голову из-за угла кухни. «Малышка, твой друг не желает зайти? Милости просим». — Нет, все в порядке. Он уехал. Вот цветы нужны. — Боже, красота какая! Поставлю их в вазу, пусть будут у тебя в комнате. Как мило с его стороны привезти тебе розы. Правда, он, похоже, очень хороший человек. Норма умирала от желания узнать, кто это был, но спрашивать не стала. — Хороший, но я начинаю подозревать, что он сумасшедший. или что-то в этом роде, ответила Дэна, поднимаясь по лестнице. Норма шмыгнула обратно в кухню и сказала Маку, который пил кофе: "Видишь, что я тебе говорила? Малышка тоже считает его сумасшедшим. Никогда ты мне не веришь." Она поглядела на цветы и потянула за вазой. Но розы и красивые. Что бы ты ни говорил, я ни слова не сказал, Норма. Джерри еще потряхивало, когда милек в двадцати от Элмвуд Спрингс. Он проехал мимо автомобиля дорожной полиции, превысив скорость на десять миль в час. Полицейский допил кофе, сунул в рот последний кусок пончика, включил сирену и рванул следом за нарушителем. Джерри услышал сирену, глянул в зеркальце заднего вида, и сердце у него ухнуло в пятки. Других машин вокруг не было. Мелькнула мысль, не дать ли дёру, но он был законопослушным гражданином. И, вздохнув, со стоном съехал на обочину. Полицейский человек весьма крупный вылез, откашлялся и медленно подошел к машине. «Доброе утро!» — приветливо сказал он. Заглянув внутрь, он подумал... «Господи помилуй, что это я остановил на автомагистрале номер 34?» жери сделал над собой усилие и сказал, как ни в чем не бывало. «Доброе утро! В чем дело, офицер? Будьте добры, ваши документы и водительское удостоверение, сэр. Это арендованная машина». Я взял ее на прокат сегодня утром в Канзас-Сити, а удостоверение у меня в куртке на заднем сиденье. Можно я его достану?» Полицейский не хотел рисковать. «Будьте любезны, выйти из машины, сэр». Джерри вышел, открыл заднюю дверь, взял удостоверение из бумажника и протянул его полицейскому. Прочитав его... Тот сказал как можно спокойнее, что было нелегко при данных обстоятельствах. Учитывая, что его правонарушитель, белый мужчина, был одет в трико и туфли с загнутыми вверх носками, с колокольчиками на концах, словно он свалился с карнавальной платформы. — Подождите, пожалуйста, здесь, пока я проверю вашу лицензию. Джерри стоял у машины, молясь, чтобы никто не ехал мимо, но, разумеется, впустую. И все легковые машины, а также одна грузовая замедляли ход и пялились на него. Через несколько минут полицейский вернулся. — Похоже, немного вы преступление совершили, не считая этого превышения скорости на автомагистрали. И отдал Джерри лицензию. — Спасибо. Можно я сяду в машину, а? — «Конечно, давайте». Колокольчики на туфлях Джерри звенькнули. Полицейский сказал, «У нас тут, в округе Джефферсон, мало найдется мужчин, которые расхаживают в розовых колготках». «Есть какая-то причина для подобного наряда? Или у вас в Нью-Йорке все так ходят? Это долгая история. Ну что ж, я не тороплюсь, мне спешить некуда», — Джерри спросил. «Скажите». Вы женаты? Да, это у нас тут никто не избежит. Пойман и посажен на цепь, как и все остальные. А что? Тогда вы должны знать, что сегодня День Святого Валентина. Полицейский глядел на него, ожидая продолжения. Вы наверняка придумали для своей жены что-нибудь особенное. Ну, знаете, чтобы ее удивить. Сюрприз. Она каждый год получает от меня открытку. и все я больше ничего не выдумываю появись я в таком виде и она решит что у меня шарики за ролики закатились я прилетел сюда чтобы преподнести сюрприз моей ну той которая надеюсь станет моей девушкой полицейский кивнул а, -а, -а. ну значит я правильно догадался что тут наверняка женщина замешана вам тридцать пять лет сынок А вы предстаёте перед ней наряженный как цирковая собачка. Джерри не нашёлся, что сказать. Ну и костюмчик, однако. Где вы его откопали? На прокат взял. Ага, интересно, что она подумала. Вряд ли я сильно ошибусь, предположив, что сейчас она думает, что я поступил очень глупо. Не могу не согласиться с этим, приятель. А если бы её дома не оказалось? Столько денег на ветер. «Почему на подольше не остались?» «Я стараюсь на нее не давить». «Ага. Она пока не знает, как ко мне относиться». «Понятно». «И как, думаете, какие у вас шансы?» «Пятьдесят процентов». «Двадцать пять. Скорее, двадцать пять». Полицейский ткнул в шляпу на сиденье рядом с мандалиной. «Еще и шляпа к костюму прилагается». «Да». Не возражайте, если я взгляну, пожалуйста. Джерри протянул ему шляпу. Смотрите. Полицейский внимательно рассматривал диковинную вещь. Это бархат, что ли, наверное, или плюш. А как думаете, что это за перья? Понятия не имею, какие-то перья. Полицейский был заинтригован. «Хм, перья. Да, черт!» — Он вернул шляпу. «А что же навело вас на мысль одеться в такое обмундирование?» «Подумал, это будет романтично. По-моему, женщины любят романтику». «Да?» «Моя сказала, когда мы женились, учти, в этом нет никакой романтики. Вы в таком виде и в самолете летели?» «Нет». Остановил на автозаправке переоделся. Джерри начал терять терпение. «Слушайте». «Это все необходимо, что ли? Можно мне уже выписать штраф и отпустить? Или в тюрьму меня посадить? Или что вы там со мной намерены сделать?» «Эй, эй, успокойся, парнишка! Не будет тебе никакого штрафа!» Патрульный засмеялся. «Я тебе вот что скажу. Если б я тебя отправил в тюрьму, то в этом костюмчике ты получил бы романтики намного больше, чем хочешь». Они там звеют от одиночества. А в этих розовых колготках ты многим покажешься чертовски привлекательным. Не, я просто любопытничал. И сколько ты уже гоняешься за этой женщиной? Джерри успокоился, что обойдет себе штрафа, но нервы его были уже на пределе. Около года. Или больше. Ничего, если я закурю. Ничего, давай, закуривай. Джерри предложил постовому сигарету. «Нет, спасибо, я это дело бросил. Ладно, уточни. Значит, ты прилетаешь из Нью-Йорка, едешь сюда на машине, останавливаешься переодеваешься в этот костюм только ради того, чтобы спеть одну песню женщине, которой это покажется, Или же не покажется интересным, правильно? Более или менее. Говоришь, ты взял его напрокат. Где?» В Нью-Йорке в лавке театрального костюма. Ты что, актер какой-то? Нет, я... В общем, нет, не актер. А кто так одевается? Это костюм трубадура. Знаете, они носили камзол и панталоны. Это уходит корнями в историю. Полицейский сказал. А, к временам Робин Гуда, типа того. Нет раньше, кажется, в 15 век. По крайней мере, они так сказали. Полицейский Смотрел на мандолину.